Глава 17. Экспедиция Гонасона. Хелен Кук Веттер. Читатель помнит имя Уолтера Гонасона. Молодой человек поднялся на Маккинли и, после восхождения, увидев фотографию Баррелла с национальным флагом из книги Куга, твердо заявил, что на ней изображена верхняя точка горы. Уолтер изучил полярную полемику, Прочитал Кука и в один прекрасный момент понял, как именно первооткрыватель добрался до вершины. Оставалось проверить себя, пройти по отгаданному маршруту. В 1950 году Гонасон в поисках средств постучался в Национальное географическое общество. Руководитель отдела иллюстраций журнала «National Geographic» с энтузиазмом поддержал идею, и Гонасона принял главный редактор Гилберт Гросвеннер. Эту встречу, со слов Гонасона, описывает корреспондент газеты «Аризона» «Дейли Стар». Когда Гонасон представил свой план, президент общества, спонсировавшего полярную экспедицию Пири, стал подозрительным. «Почему вы хотите подняться по этому маршруту?» спросил Гросвенор, чтобы определить, мог или не мог Кук зайти на вершину, ответил тот. По словам Гонасона, Гросвенор вскочил на ноги и погрозил ему пальцем. Я не знаю, черт возьми, кто ты такой, сукин ты сын, но мы не заинтересованы. Мы не заинтересованы, выкрикнул он. Затем он хлопнул руками по своему столу в дребезги разбив зеркальное стекло, покрывавшее столешницу, и гордо вышел из офиса. Его лицо и шея были абсолютно красными, сказал Гонасон. Этот эпизод укрепил веру Гонасона в то, что некоторые люди ненавидели Кука и хотели тщательно скрыть правду. Примечание «Аризона Дейли Стар» 22 сентября 1994 года Конец примечания Дочь Кука, Хелен Кук-Веттер, всю жизнь боровшаяся за реабилитацию отца, узнав о планах нового союзника, профинансировала экспедицию и 13 июля 1956 года из местечка Талкитна летчик Дон Шелдон На своем самолете по одному перебросил в амфитеатр ледника Руфь четырех участников экспедиции Гонасона. Дочь Кука решилась сама лететь на Аляску, чтобы ждать результатов на месте. Она пригласила с собой писателей Теда Лейцела и Эндрю Фримена и последний присоединился к ней. Их ждало серьезное моральное испытание. Встреча с Уошборном о драматических событиях в Талкитне, происходивших в год пятидесятилетия восхождения на Маккинли доктора Кука, и о своих переживаниях Хелен Кукветтер написала статью Столкновение в Талкитне. Talkitna Encounter, которая не была опубликована. Приводим её искренний рассказ сокращениями. Примечание. Материал любезно предоставлен архивом центра Центрополярных исследований имени Берда Университета штата Огайо. Конец примечания. Мне не хотелось покидать свой дом и отправляться в такое отшельническое путешествие в 10 тысяч миль. Но так много людей так твердо верили в моего отца. Долг перед отцом и перед этими людьми сделать все возможное, чтобы доказать правоту его заявления, принуждал меня. Первым прибыл Энди Фримен, журналист из Нью-Йорка, писатель и друг отца, который не позволил бы мне пройти через это суровое испытание в одиночку. Пожалуй, никто, кроме меня, не знал лучше, чем Энди. До какой крайней степени противники моего отца пойдут в своей беспощадной попытке дискредитировать доктора Кука и стереть его имя из исторических записей? Когда я сошла с поезда, я была тронута, увидев дружелюбную улыбку Энди. По ухабистой дороге, покрытой гравием, мы прошли один квартал в направлении центра поселка, к квадратному обетшалому дому с вызывающей вывеской «Fairview Inn». Гостиница с прекрасным видом. Энди сделал величественный жест. А вот и наш отель. Мы смирились с необходимостью ждать известий об экспедиции Гонасона. Эти четверо мужчин штата Вашингтон осторожно поднимались по коварной восточной опоре, по восточному хребту, пытаясь восстановить маршрут моего отца к вершине горы Маккинли. Они были первыми, кто пробовал этот южный маршрут от ледника Руфь. Оппоненты доктора Кука считали подъем по данному маршруту невыполнимым. Средств сообщения с членами экспедиции не было. Нам пришлось положиться на Дона Шелдона, бесстрашного опытного пилота, периодически делавшего круг и докладывавшего об их продвижении, для этого требовалось провести в воздухе более двух часов. Запись Хэллен в тот день, когда она увидела МакКинли, облака отнесло ветром, и огромный белый повелитель континента показался в полном великолепии. Когда я стояла в одиночестве, наблюдая это потрясающее зрелище, множество мыслей проносилось в моей голове. Я смогла понять ту силу, что побуждала людей, вроде моего отца, преодолевать неизвестное и последствия, интриги, ненависть, зависть. Все это показалось мне до такой степени пустым и таким разрушительным. Быстро бегущие облака вскоре скрыли гору и спрятали солнце. Я внезапно почувствовала холод и озноб, как если бы занавес был быстро задернут, чтобы сберечь тайны. Было ли это предзнаменованием? Я выбросила эту мысль из головы, повернулась и направилась назад, сквозь доходящий до пояса пурпурный дельфиниум, вдыхая свежий едкий аромат красного клевера. По дороге навстречу мне спускался Энди, который взволнованно сказал, «Я только что получил донесение из Анкориджа, Уошборн прибывает поездом, а два репортера из Лайф летят самолетом». Репортеры поджидали нас и требовали интервью. Я ответила на их вопросы, и кратко изложила свою точку зрения. У меня сложилось ощущение, что они пытались стимулировать мой антагонизм к Уошборну. На самом деле все выглядело мирно, однако напряжение стало расти, когда репортеры проводили меня в ангар, где Ошборн, с которым ни Энди, ни я не были знакомы, разбирал свои вещи. Нам обоим удалось улыбнуться и пожать друг другу руки в попытке не придавать значение встрече. Беседа продолжалась довольно долго в очевидно притворной дружелюбной манере. Парни из Лайф несомненно разочаровались этой случайной встречей. Во время беседы Боб, фотограф, постоянно щелкал камерой. Он метался туда-сюда, Сначала стоя на ящиках, потом приседая на полу для того, чтобы уловить все выражения на лицах. Тем временем раз корреспондент, находившийся поблизости, ловил каждое слово своим портативным магнитофоном размером с камеру «Полароид». Многие вещи ставили меня в тупик. Безусловно, Встреча здесь всех этих людей в определенное время не являлась случайным совпадением, как они пытались меня убедить. Все мы прибыли в это отдаленное место на Аляске в течение нескольких часов из четырех частей Соединенных Штатов. Днем ранее в Анкоридже Ошборн рассказал газетчикам, что он планирует исследование рефракции и назвал это поездкой, а не экспедицией. Он категорически отрицал, что его путешествие профинансировано и приурочено к экспедиции Гонасона. Однако он настойчиво утверждал, что в любом случае фотография доктора Кука не похожа на вершину и что он хочет только собрать факты. Связь между Белмаром Брауном и Уошборном Несколько озадачивало. Браун входил в экспедицию доктора Кука на Маккинли в 1906 году, но не участвовал в решающем успешном восхождении. Возможно, это была зависть. В чем бы ни заключалась причина, Браун стал легкой добычей для лагеря Пири, который финансировал его экспедицию 1910 года, чтобы повторить фотографии Кука и раз и навсегда разделаться с его полярной заявкой. Исследователям потребовалось несколько лет, чтобы разобраться в фарсе Брауна. Отчет Конгресса США от 22 января 1915 года содержит письменные показания экспертов по фотографии. Эксперты утверждали, что фотография Брауна была рисунком, сделанным с фотографией, тогда как фотография Кука была снимком с натуры. Браун также высмеивал тот факт, что Кук добрался до ледника Руфь за три дня, поскольку команде самого Брауна потребовался почти месяц, чтобы дойти до того же самого места. Он не позаботился упомянуть о том, что его движения затрудняли тяжелое снаряжение тонны провианта и большая команда, тогда как Кук шел налегке с двумя спутниками. Но, как и почему, это совпало с планами у Ошборна. Видимо, он принял эстафету Брауна и продолжил в том же духе. Обвинения и форма выражения остались теми же самыми. Запуск самолетного двигателя – вернул меня к тому, что происходило на взлетно-посадочной полосе. Припасы у Ошборна были погружены. Снегоступы привязали к стойкам. Ошборн втиснулся на сиденье. Пилот Дон запрыгнул в Грин Хорнет, который плавно взлетел и вскоре исчез в облаках в направлении базового лагеря Ошборна на леднике Руфь. Спустя несколько часов Мы услышали гудение возвращающегося грин и выскочили его встречать. Казалось, что он просто упал с неба и приземлился без каких-либо усилий на узкую полосу. Дон вылез, распрямил свое длинное тощее тело и, глядя на меня широко открытыми ясными глазами, доложил. «Мы обнаружили людей на высоте 7500 футов». Мы все хотели знать, что это означало. Экспедиция находилась на горе 13 дней. Достигли ли они вершины? Уошборн вскоре разрушил наши надежды, заявив довольно мрачно и решительно. Отряд повернул назад. Они не достигли вершины. Но откуда вам известно? Спросила я, потрясенная предзнаменованием новостей. Он ответил коротко, в своей самоуверенной манере, «Выше их лагеря нет следов». Должно быть, выражение наших Сэнди-лиц отразило глубокое разочарование, тогда как Ошборн и парни из Лайф, кажется, еще больше сплотились внутренними узами восторга, Ужин тем вечером стал довольно нелепым мероприятием. Наши лица скрывали реальное чувства, а наши голоса звучали вполне любезно. Единственное, что оставалось, отправиться в свои комнаты. Моя была два на четыре, в футах, и места едва хватало, чтобы обойти вокруг железной кровати. На окне висели порванные шторы но я сумела их задернуть. Лампочка без абажура испускала с потолка холодный, враждебный свет. Линялая постельное покрывало имела затхлый запах, и даже сигаретный дым не мог разогнать его. Я попробовала избавиться от уныния чтением детективного романа, но это не сработало. Я была слишком взвинчена. Если бы отношение оппозиции было чуть более терпимым, думаю, мои волнения улеглись бы. Но внезапно мне захотелось убраться из этого ужасного места. Я думала, что не вынесу до конца еще одного приема пищи рядом с этими людьми, улыбающимися друг другу и ведущими пустые разговоры. Это жестокая драма, которую мы разыгрывали, Должна была быть страшным сном. Постоянное щелканье камеры действовало мне на нервы. Теперь я знала, что столкнулась с тщательно возведенной преградой. У Ошборну было безразлично, что экспедиция обнаружит на склонах Маккинли. Карты были подтасованы, и ошборн не допустит, чтобы колоду перетасовали. Чувство отчаяния и тщетности привело меня в комнату Энди, где я выплакалась и выплеснула все сдерживаемые эмоции. Он говорил со мной как строгий, но доброжелательный критик. Вскоре благоразумие и мужество вернулись. Мы сошлись на том, что еще есть надежда. Четверо мужчин на леднике, хранящие молчание могли обладать некой важной информацией, которую они раскроют по возвращении. Участникам экспедиции удалось таки подняться на восточный хребет. Часть этой горной цепи к западу от пика, высотой 10 980 футов, носит устрашающее название катакомбы. Заслуженно! Именно эта жуть! прервала движение. Член команды доктор Тротт вспоминал. Это был карниз длиной в милю, нависающий над ледником Руфь на юге и над ледником Тралейка на севере, который в конечном счете остановил нас. Мы не имели возможности закрепиться. На расстоянии сотен ярдов не существовало ничего, кроме нависающих, СНЕГОВЫХ ГЛЫБ Примечание Уошборн Энчеричи The Dishonorable Dr. Cook Seattle, The Mountaineers Books 2001 год Конец примечания Дневник Гонасона Это определенно в высшей степени опасное место, где необходима страховка. Это... И чрезвычайная медлительность от того во время восхождения на такой небольшой высоте подтолкнули меня к тому, чтобы объявить окончание нашей попытки, поскольку я чувствовал, что мы нашли приемлемый маршрут, так называемое подходящие условия для сильной команды. Примечание. Diary of Walter Gonasson 1956 Mount McKinley Expedition Via Roof Clature and East Buttress Polar Priorities 14 том, 1994 год Конец примечания В Толкитне тем временем ситуация обострилась и вполне могла произойти трагедия. Около полудня... Туман поднялся, так что Дон с Бобом полетели с припасами в лагерь Уошборна, облетели вокруг отряда Гонасона и обратили внимание на их знак на снегу «Приземляйтесь». Когда Дон с Бобом вернулись в Толкитну, они доложили, что члены экспедиции хотят, чтобы самолет как можно скорее снял их с горы. Уошборн, привыкший быть главным, тотчас бросился в бой. «Но вы не можете лететь за ними на высоту 7500 футов. Это в пределах территории парка. Пирсон, директор парка, очень строг в этом смысле. Вы должны позвонить в главное управление парка». Дон довольно беспомощно взглянул на меня и пожал плечами. Я предполагаю, что Пирсон в настоящее время отсутствует. «Все равно, все равно», — настаивал Ошборн. «Вы должны позвонить в управление и получить разрешение». «Это большое дело — заполучить телефонную линию из поселка. Тем временем дневной свет быстро таял и становилось туманнее».